«Глава десятая. Почти свидание. Ник. Когда Лера появилась на игре в прошлый раз, такая яркая, счастливая, искрящаяся, мне даже мысли не возникло о том, что у неё в жизни могло быть что-то не так. А вот теперь чуял. Не всё гладко в датском королевстве. Во-первых, она зачем-то приехала сюда. Хотя наблюдать за финалом кубка, в котором ты сам не играл, и даже участников не знаешь — так себе занятие. Два из десяти по шкале интересности. Во-вторых, она злилась и оставила без ответа мой вопрос про мужа. Неужели поругались? Некрасиво, конечно, радоваться чужой беде, но я на мгновение ощутил крылья, расправляющиеся за спиной. Шанс. Мне бы только небольшой шанс. Но телефонный разговор Леры с мужем расставил всё по своим местам. Никакой ссоры и в помине не было. Говорила она с ним весело и тепло. Просто он уехал, ей скучно, она решила развлечься. Что ж, пусть так. Я согласен был и на это. Когда нереальное было рядом, мир словно обретал дополнительную резкость и чёткость. Краски ярче, запахи ощутимее, эмоции острее. И сегодня она была ко мне ближе, чем когда бы то ни было. Брала у меня сигареты, клала руку на плечо, поддерживала, когда я от страха за ребят едва с катушек не съехал. Если бы так делала любая другая девушка, не Лера, я бы сказал, что интересен ей и что она ко мне подкатывает. Но от замужней нереальной было бы странно такого ожидать. Хотя когда мы курили на двоих одну сигарету, что-то такое между нами было, неуловимое. И сразу возник вопрос: помнит ли Лера, что поцеловала меня тогда? Вот я и бросил эту двусмысленную фразочку, чтобы проверить. Огонь, вспыхнувший в голубых глазах, подтвердил: помнит. Причём не с негативным оттенком типа: "Фу, ну и мерзости по пьяни выкинула". а с очевидным женским интересом. Чёрт, неужели у меня тогда два года назад был шанс, а я его не использовал? Или мне всё это просто кажется? Мы торопливо нырнули в машину, и я искоса глянул на Леру. Такая с разрумянившимися на ветру щеками и встрёпанными волосами. Она мне безумно нравилась. — Если ты не торопишься, то сначала за сигаретами заедем, хорошо? — бодро сказал я. Лера кивнула. «И машину ещё заправим, ладно?» Я готов был на всё, чтобы продлить это время вместе. «Вообще, я голодная», — вдруг призналась Лера. «И дома пустой холодильник. Может, поехали поедим?» Тут же выпалил я, не веря своему счастью. Тут недалеко классная бургерная есть, круглосуточная. Я угощаю. «Вообще-то я хотела попросить тебя заехать со мной в супермаркет». Рассмеялась она. «Но твой вариант мне нравится больше». «Ух ты! Белые начинают и выигрывают!» «Отлично, Ник!» «К 33 годам ты, наконец, осмелился пригласить нереальную в кафе, и та согласилась. Правда, она уже глубоко и прочно замужем. Но когда это отпугивало влюблённых идиотов?» Я с трудом сдерживал широкую глупую улыбку. которая так и норовила расплыться на лице. «А ты хороший орк, ты знаешь, да?» Неожиданно сказала Лера. «Знаю. Я не считал нужным скромничать. Но ты сама видишь, чего мне это стоит. А зачем оно тебе?» Вопрос был непростой, глубокий. Можно было, конечно, отделаться общими фразами, но только не с ней. С ней хотелось быть откровенным. На данный момент это мой смысл. я говорил коряво и надеялся, что лера поймет создавать пространство в котором людям можно выйти за пределы обычной жизни испытать себя на максимуме считай что я построил собственный лунопарк с блэк джеком и, и командами ухмыльнулась лера ага я рассмеялся именно с ними здорово Нереальная задумчиво смотрела на меня. и я ощущал её взгляд так остро, будто она на самом деле касалась моего лица своими прохладными, тонкими пальцами. «Энкаунтеру повезло с тобой. Когда был Лекс, всё было очень безалаберно. Нас всё устраивало, но только потому, что мы не знали, как может быть по-другому. Сейчас всё на уровень выше. И сайт, и количество игр, и команд больше. Видно, что ты в это вкладываешься по максимуму. А как по-другому? Кроме меня это никто не сделает. Орк всему голова. Что это? Развеселилась Лерка. Народная энкаунтерская мудрость? Я тоже так могу. В штабе хорошо, а в поле лучше. На штаб надейся, а сам не плашай. Тут же сходу сочинил я. Плохому полевому ноги мешают. Устами капитана глаголит истина. Гесту бы понравилось. Так, теперь я... Придумала. «Новому водителю в зубы не смотрят». «Отлично!» — одобрил я, немного отвлекаясь на то, чтобы не пропустить поворот на заправку. «Мой ход, да?» «Тише едешь, первым не будешь». «Сто процентов!» — расхохоталась Лера. «Приехали». Я не мог перестать улыбаться. «Как классно, когда с человеком можно поидиотничать в своё удовольствие. И как редко это бывает. Подожди меня в машине». я заправлюсь и сигарет куплю а потом поедем за бургерами купи мне попросила лера твои для меня слишком крепкие мне нужен винстон и я знаю перебил я ее одну или две пачки брать одной достаточно нереальная задумчиво на меня посмотрела а откуда ты знаешь что именно я курю черт спалился я очень внимательный Не растерялся я. «Ты только ко мне такой внимательный? Или ко всем?» Она невинно хлопнула длинными ресницами, и у меня пересохла в горле. «Это флирт? Или я сошёл с ума?» «Ко всем, кто этого заслуживает?» Осторожно ответил я, и на губах нереальный заиграла озорная усмешка. Наши посиделки в бургерной были лучшим из всего того, что со мной происходило за последнее время. Я побаивался, что Лере, привыкшей к дорогим ресторанам, будет здесь не очень комфортно или не очень вкусно. Но зря. Она тут же заказала себе огромный бургер и с таким наслаждением в него вгрызалась, что едва не заурчала от удовольствия, как кошка. В отличие от многих девушек, а реальная была не первой, с кем я тут сидел, Лера не пыталась распилить булку с котлетой, вилкой и ножом, чтобы соблюсти этикет, а без всякого смущения ела руками. «Вкусно», — простонала она. «Боже ты мой, как вкусно! Ты просто голодная», — усмехнулся я. Хотя здесь и правда хорошо готовят. Лера издала очередной стон и обрезала пальцы, которые перепачкались в соусе. Я тут же отвёл глаза, потому что выглядело это порнографично. И думать я сразу стал совсем не о еде. В отличие от нереальной, которая за обе щёки уплетала свой бургер и выглядела очень довольной жизнью. Мне кажется, в жизни ничего вкуснее не ела. Лера удовлетворённо вздохнула, промокнула губы салфеткой и откинулась на спинку стула. Чёрная водолазка натянулась на груди, обрисовав красивую, упругую троечку. И я против воли прилип туда взглядом. «Эй, глаза у меня выше!» Усмехнулась она. «Знаю, они у тебя тоже красивые». Не смутился я. «Тоже?» Приподняла бровь Лерка. «Да ты прям бог флирта, Ник!» Пока никто не жаловался. Хмыкнул я. «Кстати, тебе, может, что-то ещё взять?» «Да я наелась уже». «Только если кофе? Сейчас принесу». Подскочил я. Я готов был всё что угодно сделать, лишь бы только Лера подольше не уезжала. «Ник, а можно я задам тебе вопрос, который не принято задавать?» Нереально отпила кофе и без зазрения совести утащила из моей тарелки хрустящий ломтик картошки фри. «Тебе всё можно». Кивнул я, гадая, о чём она хочет спросить. О том, есть ли у меня девушка. Или о моём отношении к ней. Хотя это точно не должно быть для неё тайной. Чем ты зарабатываешь, если всё свободное время тратишь на инкаунтер Там ведь точно денег нет, одна главная боль. О, вот такого вопроса я не ожидал. И, если честно, не очень хотел распространяться на эту тему. Я программист. У меня свободный график. «Сколько заработал, столько получил. На жизнь хватает». Но Лера не отставала, задавала ещё и ещё вопросы, внимательно слушала, и я сам не заметил, как всё ей рассказал. Про то, что ужасно устала от бессмысленности своей работы, про то, что делаю то же, что и пять лет назад, а главное, про то, что у меня нет никакого желания развиваться дальше в этом направлении. В какой-то момент я понял, что Лера сочувственно на меня смотрит, подперев подбородок ладонями. Жалеет. Вот ещё не хватало. Блин, прости, что-то я разнылся. Широко и нарочито-беспечно улыбнулся я. Тоже мне проблема. Подумаешь, не люблю свою работу. Почти все так живут и как-то справляются с этим. Да. Медленно выговорила нереальное и посмотрела на меня в упор. «Вот только ты не все». Сердце обожгло короткой вспышкой молнии. «Ник, поверь, я знаю, что это такое». Продолжала она. «Я год работала в администрации, чуть не сдохла. Там больше платили, чем начинающему сметчику. Но чёрт, это того не стоило. Каждое утро идёшь, как на каторгу, считаешь часы до конца рабочего дня. Херово, в общем. У меня замкнутый круг, Лерка». Бросить работу я не могу. Мне жить будет не на что. Бросить инкаунтер чтобы найти новое интересное дело, я тоже не могу. Мне тогда жить будет незачем. А уже есть мысли, что бы ты хотел делать? Есть. Неожиданно признался я. Хочу открыть несколько квест-комнат. Знаешь, когда людям надо найти выход, и они, по сути, проходят ту же инкаунтерскую игру. Просто в ограниченном пространстве и за ограниченное время. «В городе уже есть парочка таких, но они убогие». А я бы сделал по своим старым сценариям действительно клёвые квесты. По «Властелину колец», по супергероям, по полицейскому детективу. «Отличная идея», — просияла Лера. «Так давай делай, чего сидишь? Поднимай задницу и вперёд! Ебашить на благо мечты!» Я рассмеялся. «А ты умеешь мотивировать. Осталось понять, где мне на это денег взять». Там же, кроме аренды, ещё постройка этих комнат, стен, механизмов. Я считал, там меньше миллиона никак не получается, если хорошо делать. Кредит? Я покачал головой. Не дадут, я узнавал. У меня не вся зарплата в белую идёт, так что меня банк с моей нищенской справкой о доходах и на порог не пустит. Да забей, я что-нибудь придумаю. Но Лера напряжённо кусала губы и явно о чём-то размышляла. «Вообще-то...» — осторожно начала она. «Мой муж инвестирует в потенциально прибыльные проекты. Больше в ресторанной сфере, правда, но ему как минимум можно эту идею предложить. Что скажешь?» Я молчал. С одной стороны, после её предложения я моментально ощутил себя неудачником. Нищим неудачником, который придёт к всемогущему мужу нереальный выпрашивать копеечки на свой стартап. Отвратительное чувство. С другой стороны, то, что Лера так активно во мне заинтересована, не может не радовать. Она сама спрашивает про мою жизнь, пытается помочь, предлагает решение. И если это не шанс зацепиться за неё, то тогда непонятно, что вообще можно считать шансом. Лера так сильно мне нравилась, что хотелось присвоить её себе в любом качестве — В качестве девушки, любовницы, друга или коллеги — неважно. Лишь бы была рядом. Спасибо. Наконец сказал я. Это было бы, конечно, круто. Тогда Саша послезавтра вернётся, и мы это обсудим. Решила Лера. А ты пока подумай, как выгоднее представить свой проект. Она залпом допила кофе и поморщилась. Да, бургеры здесь делают намного лучше, чем кофе. «Можем поехать в Скуратов». Тут же предложил я, решив ковать железо, пока горячо. Они ещё открыты должны быть. Там хороший кофе, а ещё всякие десерты. Нет. Лера отрицательно покачала головой. «Прости, Ник, но я бы уже домой поехала. Мне завтра на работу рано вставать. У меня же не свободный график, как у некоторых. А кем ты работаешь? Специалистом по ценообразованию в строительстве». Гордо провозгласила она. «Я дико работоспособная, очень строгая, но справедливая. И даже не знаю, какое из этих качеств бесит моих коллег больше всего». Я рассмеялся и нежно на неё посмотрел. Чуть ли не больше Лериной фантастической внешности меня восхищал её невероятный ум. Казалось, что в голове этой красивой женщины спрятан мощнейший компьютер последнего поколения. Она быстро и чётко думала, моментально сопоставляла факты и выстраивала логические цепочки. Да на работе на неё просто молиться должны были. Ты крутая, Лер. Честно сказал я. Охуенная. Очень надеюсь, что твой муж это понимает. Конечно, понимает. Как-то невесело хмыкнула она. У него выхода другого нет. Ну что, едем? Едем. Нереальная схватила куртку и первая вышла на улицу, пока я расплачивался за еду. Спасибо, хоть счёт не предложила разделить. Это был бы слишком чувствительный удар по моему мужскому самолюбию. И так выставил себя нытиком каким-то. До сих пор неловко. Лерка ждала у машины, зябко обхватив себя руками и отрешённо смотрела куда-то вдаль. В свете фонарей её волосы казались золотыми. Золотом же блеснул ободок кольца на пальце, когда она рассеянно взъерошила чёлку. В груди всё заболело. До того хотелось подойти и обнять её, прижать, спрятать, закрыть собой от всего мира, сделать всё, чтобы улыбнулась, чтобы исчезла странная тоска, плескавшаяся над ней её голубых глаз. Я подошёл ближе, и нереальная, услышав мои шаги, резко обернулась. Поехали уже, я замёрзла. Опять злиться? Да что ж такое? Женщина-загадка. Вот буквально десять минут назад улыбалась, шутила, а теперь стоит как мраморное изваяние с таким же раздражённо-высокомерным лицом. Не стал это никак комментировать, просто молча открыл ей дверь, подождал, пока сядет, и, обойдя машину с другой стороны, плюхнулся на своё место. Напомни адрес. Попросил я, выезжая из парковки. Лера молча вбила в навигатор улицу и номер дома. Спасибо. Она кивнула, даже не взглянув на меня. Нереальное в чём дело? Я не видел смысла ходить вокруг да около. Я тебя чем-то обидел. Обидел? С чего ты взял? Ну, хоть посмотрела на меня, и то хорошо. Ты молчишь, отворачиваешься, поджимаешь губы. Перечислял я все признаки на лицо. Действительно. Она вдруг мягко рассмеялась. Похоже. Нет, Ник. Просто настроение пропало. Есть причины. Ты Ты тут ни при чём. Неудивительно. Я всегда ни при чём. Кто я такой? Так, какой-то левый знакомый. Вот теперь настроение испортилось у меня. Я сжал зубы и прибавил скорость. Чем быстрее я отвезу её домой, тем лучше. Сил уже никаких нет, вот правда. Мне просто кажется... Вдруг сказала нереальная, как будто продолжая начатый разговор. Что взрослеть не имело никакого смысла. Потому что вся эта распрекрасная взрослая жизнь меня совсем не радует. Ого! А мне казалось, что только я не люблю свою работу. Хмыкнул я удивлённо, но Лера поморщилась. «Да при чём тут вообще работа?» И замолчала до самого конца поездки. Когда я подъехал к её дому, ощущение того, что я что-то упускаю, стало таким острым, что в висках ломило. Сейчас она уйдёт, а в следующий раз я увижу её рядом с мужем, рядом с этим лощёным богатым мудаком, которому дико повезло, что Лера его когда-то выбрала. «Когда она там говорила, муж вернётся?» «Послезавтра?» «Спасибо, что подвёз». Лерка улыбнулась одними губами. Её взгляд по-прежнему был невесёлым и отстранённым, будто она смотрела куда-то внутрь себя. «И за бургеры. Хорошо посидели. Не за что». Выдавил я в ответ улыбку. «С тобой всегда приятно провести время». «Не то. Не то. Это всё не то». «Ну как осмелиться сказать нужное, если боишься облажаться, как никогда в жизни?» «Кто я больше, идиот или трус?» «Видимо, идиот, потому что набрал воздуха, как перед прыжком в воду, и развернулся к Лерке лицом». «Нереальное». «Хрипло сказал я». «А что ты делаешь завтра вечером?»